Виктор В себя я пришел в самолете, полностью восстановившись. Мне даже показалось, что энергии стало гораздо больше. Подобное могло произойти только после прорыва на четвертый ранг, но я этого точно не делал. Да и случись подобное, я должен был сразу же ощутить учителя, как это всегда было, но никакой связи с учителем не было, а было лишь чувство, которого я не испытывал больше десяти лет. Мне ужасно хотелось есть. Живот отозвался на мои мысли чудовищным урчанием, которое разлетелось по кабине самолета. Очнулся, надо мной тут же навис Сусанин. Нам нужна помощь целителя. Я сделал с Андреем все, что было в моих силах. Могу лишь сказать, что он будет жить. С Андреем и так все в порядке, а вот зверя потрепали знатно. Даже его регенерация не может справиться с ядом этого ублюдка из рода Тан. Раньше их отрава не действовала на одаренных выше третьей ступени, а сейчас... Дальше слушать Спивакова я не стал. Быстро поднялся и пошел в хвост самолета, где прямо на полу на каких-то тряпках лежали дед и внук Шуйские. Оба выглядели отвратительно. Но если Андрей уже начал восстанавливаться, и большая часть тела покрылась молодой кожей, то тело Владимира Дмитриевича было испещрено множеством гниющих ран. даже дрянь, какой был отравлен Федор. Эта падаль только и может, что нападать из-под тишка, а я и ответить ему толком не мог. Сдерживался. Все же ты просил не трогать его и оставить тебе, вот и пытался задержать его до последнего. Я остановился. Я не мог поверить, что зверь действительно так поступил. Вот просто взял и позволил травить себя из-за того, что я сказал не трогать Кианга? Такое ощущение, что это он просидел 10 лет в лаборатории и во время одного из опытов Шуйскому повредили мозги. Я не уверен, что смогу сейчас справиться без помощи восьмой, но попробую сделать все, что будет в моих силах. Буду благодарен а если не получится, то не беда. Эта дрянь точно не сможет меня убить. Помочусь пару недель, может, месяц, там, глядишь, и на поправку пойду». Сказав это, Владимир Дмитриевич закрыл глаза. Из левой ноздри побежала струйка крови, которая в затененном салоне казалась черной. Словно это была вовсе не кровь, а яд Кианга. «Здесь есть аптечка?» — обратился я к Спивакову, который стоял рядом. Мне нужен набор для капельницы или что-нибудь подобное. На крайний случай пойдет обычный кусок тонкого шланга». Спиваков исчез, и через пару секунд оказался возле меня сразу с двумя аптечками в руках. Одна была совсем маленькой, а вторая размером со средний чемодан. Вот как раз во второй аптечке нашлось все необходимое. Виктор Петрович отлично справлялся с управлением самолетом, и поэтому никаких трудностей у меня не возникло. Я соединил себя со зверем... И при помощи дара начал постепенно закачивать в него свою кровь. Яд в теле патриарха уже смог развернуться гораздо сильнее, чем в Андрее, но оно было и понятно, прошло больше времени, и доза, доставшаяся Владимиру Дмитриевичу, была в несколько раз больше. Диагностика показала, что яд еще не смог как следует укорениться в организме зверя, а судя по тому, что я видел, не сможет этого сделать. Владимир Дмитриевич был намного сильнее мистера Битти и Андрея вместе взятых. Энергия буквально пропитывала каждую его клетку, и яду Кианга приходилось с огромным трудом отвоевывать для себя место. К тому же с каждой отвоеванной клеткой он становился слабее. Энергия, полученная после завоевания клетки, не перекрывала расходов на атаку. Владимир Дмитриевич немного ошибся, но самостоятельное восстановление... Месяца ему будет слишком мало, я бы говорил о трех, о пяти месяцах, и то все будет зависеть от того, как будут восстанавливаться остальные повреждения. Ведь, по сути, только из-за яда зверь получил все эти раны. Не будь его, и регенерация внерангового одаренного уже устранила бы большинство повреждений. Похоже, что Кианг даже сам не подозревал, какой чудовищный яд ему удалось создать. Сомневаюсь, что он нашел внерангового одаренного, который согласился выступить в роли подопытного. Я уже был опытным в деле борьбы с этим ядом и поэтому начал быстро окружать его очаги и выдавливать их из организма зверя. Благодаря увеличившемуся запасу энергии дело пошло значительно быстрее и проще, чем с Андреем. К тому же моя кровь активно начала помогать практически сразу. Когда мы приземлились... Владимир Дмитриевич крепко спал, а его тело стремительно восстанавливалось, даже без моего участия. Даже несмотря на увеличение, энергия закончилась раньше, чем мне удалось полностью очистить организм зверя. В аэропорту нас встречали люди службы безопасности шуйских. Они подогнали специальные машины для перевозки раненых. Я собирался ехать вместе с Владимиром Дмитриевичем, чтобы следить за его состоянием. Кто знает, как поведет себя оставшийся яд. Когда уже все было готово, на взлетную полосу залетела машина, очень похожая на те, что были в кортеже Кианга. «Этого нам еще не хватало, вот же скотство!» выругался Виктор Петрович и быстро отдал команду своим людям приготовиться к бою. Спиваков тут же появился рядом и положил руку мне на плечо, словно хотел удержать на месте. На поместье было совершено нападение. «Барыкины многие из бойцов, находившиеся в поместье, мертвы. Яна находится при смерти. Михаил Владимирович и Ольга Николаевна также ранены, но их жизни ничего не угрожает», — быстро выпалил Сусанин. «А что с Ниссой?» — спросил я, но с покачал головой и одними губами произнес «Я не знаю». В этот момент машина резко затормозила и остановилась в паре метров от нас. Дверь распахнулась, и из нее выскочил невысокий мужчина в военной форме. «Чем удостоены подобной чести? У нас сейчас совсем нет времени, поторопитесь», произнес хмурый Виктор Петрович. Новости, принесенные с Усанином, были очень плохими. Нам бы сейчас мчаться на всех парах в поместье, а не разговоры разговаривать. И «Я рад вас видеть, Виктор Петрович, дело пустяковое». Император поручил нам арестовать Владимира Дмитриевича Шуйского. Он обвиняется в государственной измене. Рука Спивакова до боли сжала мое плечо, а все вышедшие из машины в одно мгновение лишились жизни. Виктор Петрович был очень быстрым. Он стоял перед нами и тяжело дышал, а с его руке только начинала стекать первая капля крови. «Времени практически нет. Срочно возвращаемся в поместье. Свяжись с долиной, пускай она поднимет все резервы. Сейчас нам нужен каждый боец, присягнувший на верность шуйским. Вскоре к нам придут куда более серьезные люди».